Глава первая. Мирный. Третий раз за год прилетаешь. Часто. Надо паузу. Денис Александрович подтягивал кофе, привезенный Сергеем Петровичем, его учеником Сергеем, и очень серьезно смотрел на него. «Вопросы серьезные. Я не могу сам принимать по ним решения», ответил Сергей напряженно. «Установки меняются. Подстраивайся. Поработай в автономном режиме. Под свою ответственность». «Денис Александрович», — перебил его Сергей Петрович, — «я чуть Соколовского не потерял. в Последний момент успел вытащить его. Не просчитал такого. Лида спасла». «Почему спасла? Подумай». «Проявила активность». «Приняла на себя ответственность. Оценила ситуацию. Оповестила т е б я Частично раскрылась, но удержала ситуацию под контролем. Учись у нее». Пожилой чайкист поставил кружку на деревянный стол. Глядя сквозь ученика, он положил ладонь правой руки на левое плечо, сжав левую руку в локте. Так он делал, когда задумывался. «Бицепс проверяет», — говорили сотрудники уважительно. Проверять было, что даже сейчас. Денис Александрович сохранял себя в форме, разработал комплекс упражнений и старательно выполнял его каждый день. Отжимался на руках от пола причудливым способом, приседал попеременно на каждой ноге и медитировал. Измученным он не выглядел, что удивляло Сергея Петровича, Учитывая, как скорый б е ж а л о с т н ы Денис Александрович был л и ш ё н всех званий и привилегий. Арестован и выселен в объект мирный. Здесь его держали почти три года. Их многолетняя разработка была на грани срыва. Сергею Петровичу пришлось изобретать причины для поездки сюда. Едва не был потерян Станислав Соколовский, их основной кандидат в школу. Идеальный по всем параметрам. Сын расстрельного Чуждого, родившийся в кластере ЗФИ, л я убежденных противников Конвенции, находящихся под воспитанием Виктории Фельдман, помилованной, но своим у б е ж д е н и я м не изменившей. Сама оперативная комбинация с созданием условий для подготовки Соколовского-младшего была крайне сложной. Пришлось документально обосновывать ликвидацию старшего Соколовского, впрочем, непригодного к использованию в оперативных целях. Подготовить помилование Виктории Фельдман, организовать усыновление ею Станислава и их совместное проживание. В процессе пришлось ликвидировать безобидного и небесполезного агента, художника Марлинова, но то была небольшая потеря, и она вполне компенсировалась результатом, которому присовокупляли бонус – ценный и инициативный агент Давид Фельдман. Промежуточным итогом Сергей Петрович был доволен. Ситуацию мог омрачить инцидент со Степаном Пуховцевым, но все удалось купировать. И здесь тоже был бонус. Станислав получил фактическую установку о недопустимости психологического сближения с представителями низших слоев населения и о перманентной опасности, исходящей от них. Наступила зима, и операция подходила к важной стадии – направление Станислава и Марии в школу. Обучение в ней начиналось 1 января. Активное согласие от обоих было получено. Вербовка прошла в штатном режиме, на идейной основе, в этом Сергей Петрович был уверен. Этот вид вовлечения в сотрудничество самый эффективный, так его учили, и он в этом не раз убеждался, был опытным опером. Финансовая, сексуальная мотивация, страх – все это несравнимо с идейными убеждениями как основой отношений опер-агент. И, похоже, внутреннее противопоставление Станислава Соколовского и его подруги Марии, существующему конвенциальному строю, дошло до нужного уровня. Удалось подготовить еще несколько кандидатов, это было не так сложно – но и потенциал у них был пониже. В целом работа шла в рамках долгосрочного плана. «Школа все-таки там, где они задумывали?» спросил, наконец, Денис Александрович. «Да», — коротко ответил Сергей Петрович. Старый чекист вздохнул. Его ученик знал, почему. Наставник любил центр Москвы. Когда конвенциальные власти приняли решение о ее расселении, которое называли «большой реновацией», он не обеспокоился. Давно пора было зачистить спальные районы. уменьшить столицу раз в десять и отправить всех осваивать территории. Недоумение, а затем неприятие пришло позже, когда ему, как полагалось по должности, довелось изучить эти совершенно секретные планы. И они оказались радикальными. Предполагалось не только расселить столицу, но и полностью демонтировать все имеющиеся здания, включая правительственные, включая Кремль и Серое здание. Та школа, Та самая высшая школа агентов влияния, как она называлась в документах, тоже секретных, планировалась именно на месте Кремля, демонтированного и подвергнутого ландшафтному дизайну. Тогда и пришло понимание, что борьба с внутренним врагом проиграна. Не потому, что враг этот победил, а потому, что бороться с ним смысла не было, да и не враг он был вовсе. Так, раздражитель для Рублева-Успенского направления. За нами просто наблюдали, удивлялись, смеялись, ждали, когда мы сами развалимся. А мы не развалились. Жрали себя, но не развалились. Мы с тобой, ты и я, наши товарищи, держали эту власть, понимаешь? Проговорил Денис Александрович, не повышая голоса. Он уже говорил это раньше. Сергей Петрович кивнул. И когда стало понятно, что мы – угроза, они просто зашли. Зашли на подготовленные плацдармы, посеяли на вспаханное. Предложили тем, кого мы защищали, то, от чего отказаться нельзя. Возможность тратить у них и жить у них. «Обманули, конечно. А кто они такие, чтобы обещания перед ними держать? Те, кому мы служили?» «А кому мы сейчас служим?» – спросил Сергей Петрович. «Тем, кто меня стережет», – усмехнулся Денис Александрович. «Мы всегда служим тем, кто мог нас за службу устрелять». Оба молчали. «Расскажи, как чистили рублевку», – заговорил Денис Александрович. «Все же охрану, всех оружие. Сколько лет их не трогали, тех, кто сразу не уехал?» «Охрана и вычислила». Сами же говорили, нет лучше свидетеля и качественнее исполнителя, чем охранник. Тем, кто сопротивлялся, предложили свободный выезд и взяли по выходу. Все просто. Денис Александрович засмеялся. Он тоже жил там, в небольшом особняке. Но его семья успела уехать. Постарался Сергей, не подвел, не предал. Этот район долго не расселяли. Люди богаты е и лояльны любой силе. Воевать они не хотели, было что терять. И им давали пользоваться нажитым и условно сбереженным. Многим оставили прежние доходные места, но не до всего дошли руки сразу. Но настало время, не могло не настать, когда дошли. И условно-сбереженное стало безусловно конфискованным. Операции по зачисткам, арестам и конфискациям разрабатывали старые кадровые спецы УПБ. Новые, конвенциальные, просто не умели. Смотрели планы, наблюдали операции, удивлялись эффективности. Нет у других спецслужб опыта моментальной зачистки собственных территорий от населения. «Что теперь там?» – спросил Денис Александрович. «Пока идет демонтаж. Китайцев допустили, хотя кластер не их. Быстрее никто не умеет». «Это точно. Отработают свои кластеры и придут осваивать вечную мерзлоту». «Эти могут», – согласился Сергей Петрович. «Может, и наши внедренные до того времени подрастут. Дойдут до органов управления. И тогда посмотрим». Денис Александрович пружинисто встал, прошелся по комнате. Достал откуда-то из-под кровати, Сергей Петрович не успел разглядеть, лист бумаги обычного альбомного формата. Принес и положил его на стол. «Смотри», — сказал он. «По памяти рисовал». На листе поверх едва р а з л и ч и м о нанесенной карты России серели также почти невидимо начерченные пятна. Здесь на 2024 год 37 кластеров общего и 4 особого назначения, плюс 6 спецобъектов типа «Мирного». Прошло 15 лет. «Кластеров на момент моего ареста осталось восемнадцать. Сколько их будет, когда мы сможем влиять на ситуацию?» Этот Денис Александрович сказал очень тихо, прошептал в ухо Сергею Петровичу. «Мало», — ответил тот также. Денис Александрович мелко изорвал карту. «Так ускоряйся», — произнес он. Ускоряться было нужно, но с каждым днем это становилось сложнее. Люди начинали забывать и привыкать. Забывший или не знающий — п р и в ы к ш е й и иначе ж и в ш е й плохие помощники в смене строя. «Денис Александрович», — спросил Сергей Петрович, — «а зачем все-таки они Москву снесли?» Наставник смотрел на него, усмехаясь. «Не только Москву. Чтобы некуда было возвращаться в ы с е л е н ц а м Человек, которому некуда возвращаться, будет жить там, где ты его поселишь. А человек, которому ты дал жилье, навсегда твой». Сергей Петрович начал собираться. «Скажи мне». Остановил его наставник вопросом. «Она действительно сама того парня?» «Да, в голову. к о п я ч о м сзади. Перелом теменной. Очень серьезная травма. Вряд ли выжил бы». «Интересная девочка», — задумчиво произнес Денис Александрович. «Сильная».